Миры Артема Каменистова Стикс Александр Алефиренко Пират. Встреча с прошлым Текст читает Иван Никонов Глава первая С небольшим усилием Алексей отжимал от груди рукоять и весел, заставляя лодку плавно скользить вперед. Взлет лопасти над водой, касание с небольшим всплеском и очередной жим. Когда не было никакой спешки и хотелось насладиться великолепием окружающего пространства, Алексею нравилось табанить, посылая лодку кормой вперед. Хотя носы и корма в одноместной лодке вполне условных, пвх посудина с легкостью движется в любую сторону. Но куда приятнее и удобнее медленно плыть, глядя перед собой и любуясь начинающимся восходом солнца и еще не слепящим глаза за густой полосой тумана. Осеннее сентябрьское утро бодрило свежестью, легкой прохладцей. Поверхность залива в такие часы обычно зеркальная, лишь легкое волнение от движения лодки и тишина. Алексей безумно любил такие минуты. На офицерском ремне его горки в чехле постоянно находилась верная спутница, компактная цифровая фотокамера. Помешанный на фотографии, пока не запечатлеет просто невероятные космические пейзажи осеннего залива любимой реки Быстрой, к рыбалке не приступит. После обидного случая, когда на берегу увидел ужонка примерно с его ладонь, схватившего уклейку, которая размером чуть больше его самого. Смешно было наблюдать за попыткой ужонка утащить такой вкусный трофей. Жаль, но под рукой не оказалось цифровика, чтобы запечатлеть на фото или видео потуги малолетнего добытчика. С тех пор без камеры на рыбалку ни шагу. У Алексея на ютубе имелся свой канал, где он размещал фото и видеозарисовки с походов на реку, озера. Туда он периодически выкладывал интересное свежее видео. С очередным всплеском весел лодка вошла в молочную прохладу тумана. Хотя Алексей не первый год уже рыбачил в этом заливе, но оказавшись в который раз в тумане, потерялся без пространственных ориентиров. Даже привычные, слегка проступающие сквозь молоко тумана очертания берега казались ему незнакомыми и сюрреалистичными. Минут через двадцать потянуло какой-то химии с кисловатым запахом. Откуда? В этих местах сроду ничем подобным не пахло. Есть, конечно, в ближайших окрестностях автомобильный завод, но от него никогда не несло, или просто все давно привыкли и не замечали. А в любом случае данный кисляк тут явно не к месту. Поменялась и сама структура тумана. Вместо плотного молока теперь он распался на полосы. Запах запахом, но тут лодку вдруг сильно потянуло вперед, что можно сразу сушить весла, потребность у них отпала. Ее просто сносила невесть откуда взявшимся течением в непроглядную белую тьму. Вскоре туман начал редеть, впереди показался просвет и, наконец, лодку вынесло на середину, как оказалось, широкой реки. И это явно не их река Быстрая. Что за хрень? Алексей решительно начал загребать на себя, отправив лодку в обратную сторону. Полосы и молоко тумана уже полностью растаяли. Преодолевая мощными грибками сопротивление течения реки, он уже изрядно взмок, пока лодка не ощутила под собой спокойную поверхность залива. Работая одним веслом, Алексей быстро развернул ее и обомлел. Впереди вместо обрывистого, покрытого уже пожухлой травой берега, на котором еще совсем недавно готовил лодку к спуску на воду, оказался сосновый лес. И почему-то в ярко-зелено-летней окраске. Лишь справа от залива виднелись фрагменты знакомого и такого родного берега, но опять, далее окруженного незнакомым лесным массивом, которого там просто не могло быть. Совершенно опустошенный и подавленный случившимся, Алексей устало замер в лодке. За свои тридцать пять лет он, конечно, много чего повидал, но вот такое... Хотелось верить, что это какой-то нелепый сон. Вскоре он проснется, и все вернется на круги своя. Раздумья прервал шум мотора, донесшийся с той стороны, откуда он только что вернулся. То ли лодка, то ли катер. Попытался на слух определить Алексей. «Не разобрать. Где люди там и информация?» «Информация! Блин, про мобилу забыл, вот же идиот!» «Черт возьми, нет сети!» Положил оказавшийся бесполезным на данный момент гаджет обратно в карман камуфляжа, немедля развернул лодку кормой вперед и погреб обратно, внимательно по пути оглядывая окрестности. А вот и различимая по цвету границ, разделяющая спокойную и быструю воду. Бред какой-то. Пересек ее, и лодку вновь понесло течением. Слева по курсу показался остров с густыми тростниковыми зарослями, на которые ранее не обратил внимания, не до того ему вначале было. Обогнув его, Алексей обнаружил небольшую удобную бухточку, где на волне покачивался дюралевый катер рыб инспекции, о чем сообщала надпись вдоль борта. Рядом с ним потертая, видавшая виды резиновая лодка, наполовину вытянутая на берег. Их катер напомнил ему о неприятной ситуации, произошедшей несколько лет назад. Весенним утром Алексей рыбачил с товарищем на выходе из залива в реку. Фидерами они периодически вытаскивали из воды крупных окуней, стремительно набрасываясь на приманку, буквально в дугу сгибали ярко окрашенные верхушки удилища, жадно заглатывая земляных червей, насаженных на крючки. Моросил мелкий дождик. Увлекшись рыбалкой, не услышали, как сзади подкатила буханка с прицепом и закрепленным на ней катером с мотором. Скрипнув тормозами, заставившими их оглянуться, машина замерла на месте. Из ее чрева с самодовольным видом вальяжно выбрались двое мужчин в камуфляже с автоматами, свисающими с плеч на ремнях. «Районная рыбоинспекция. лениво представился первый подошедший инспектор. «Ну че, мужики, показывайте, где сети поставили!» «А с какого перепугу вы это так решили?» поинтересовался Алексей, вежливой наглостью реагируя на их хамство. «Короче, сейчас спускаем катер на воду, кошкой прочешем все вокруг, найдем сети, спишем на вас!» «А больше вам ничего не хочется?» – С вызовом спросил Алексей и, демонстративно достав из кармана мобильник, принялся искать нужный ему номер. Делал вид, что ищет. На самом деле, никого из сильных мира сего и городской власти он не знал. Немного молча потоптавшись, смутившись спокойствием рыбаков, затем, оглядев в бинокль акваторию залива, камуфляжные забрались обратно в буханку и убрались в освоясе. Так и сейчас, увидев катер, Алексей испытал знакомое чувство неприязни. Причалив высадился на берег, постоял, прислушиваясь к ощущениям. Вот уже какое-то время его немного мутило, голова тяжелая, и любой поворот отдавался сильной болью. Он не мог понять причину своего недомогания. Неожиданно в глубине острова грохнула короткая в 3-4 патрона автоматная очередь, и следом же треснул выстрел, как показалось Алексею, из охотничьего ружья. «Да что же тут творится, в конце концов?» Сложилась опасная и непонятная ситуация. Самое правильное решение – свалить по-тихому отсюда, но желание разобраться пересилило охватившее его чувство страха. На всякий случай вытащил из кармана кизляровский складной нож, одним движением пальца выщелкнул короткое широкое лезвие. Больше понты, конечно, чем оружие, но как-то спокойнее с ним. Пригнувшись, осторожно ступая, попытался бесшумно приблизиться к источнику звука. Подобрался к кустам, окружившим небольшую поляну, присел, аккуратно раздвинул ветки, мешавшие лучше ее разглядеть. Посреди полянки находилось кострище, обложенное вокруг черными от копоти камнями, над которым висел такой же закопченный чайник. За кострищем располагался добротно построенный шалаш, а рядом с ним стояли стол и лавка, сколоченные из аккуратно обструганных жердей и досок. Собственно и все. Обычная, скромная, обустроенная рыбацкая стоянка. Но не она привлекла внимание Алексея. У входа в шалаш, скорчившись, лежал на боку, одетый в застиранный натовский камуфляж, молодой парень. Зажимая ладонями живот, тихо постановал. Между пальцев, на которых синели какие-то наколки, сочилась кровь. Ею же была пропитана спереди вся пятнистая майка и штаны. У вздрагивающих ног парня валялся обрез из охотничьей двухстволки. Запах крови вызвал тошноту. Казалось, что ею пропитано все вокруг. Впрочем, так и оказалось на самом деле. Алексей осторожно вышел из-за куста и, шагнув было по направлению к парню, остановился, услышав справа урчание и непонятные звуки, заставившие его быстро развернуться и выбросить вперед руку с ножом. От увиденной картины выронил нож и сложился пополам. У него буквально вывернуло желудок наизнанку. Рвотная масса заляпала траву, немного попав и на одежду. Перед ним, раскинув в сторону руки на спине, лежал, судя по камуфляжу и нашивкам, сотрудник рыбинспекции с развороченным лицом. Автоматный ремень так и остался на его плече, сам же автомат частично оказался прикрыт телом. Но не это самое страшное. Над трупом инспектора склонился в такой же форме мужчина, который с урчанием, торопясь и давясь при этом, рвал зубами горло своего коллеги. Оцепеневши от увиденного, Алексей не сразу услышал, что его зовут. «Мужик, слышь, мужик, добей второго, но только в голову стреляй!» Он очумело и недоуменно посмотрел на приподнявшего голову парня, лежавшего у шалаша и по-прежнему прижимавшего руками рану. «В обрезе еще патрон с картечью остался! Да быстрее давай!» Раненый с трудом произнес длинную фразу и бессильно уронил голову на траву. Алексей скорее почувствовал, чем успел увидеть боковым зрением какое-то движение. Оторвавшись от кушания, каннибал с урчанием приподнялся, протягивая руки в его сторону. Безумный, тяжелый, нечеловеческий взгляд, измазанное кровью лицо, свисающие из углов рта тягучие бордовые капли заставили Алексея быстро подскочить к парню и поднять с травы обрез. Взведя оба курка, дрожащей левой рукой охватив снизу цевьё, он практически в упору в голову разрядил ружьё в успевшего доковалять до него зомби. «Зомби?» Такое обозначение цели успело промелькнуть в голове Алексея. Из оцепенения его вывел раздавшийся сзади голос парня. «Принеси пластиковую бутылку. Шалаше возле рюкзака лежит». Голос раненого при этом срывался. Речь получалась сбивчивой и неровной. Еще находясь в прострации, ну, не было у него еще таких приключений, Алексей заглянул в рыбацкое жилище. В темноте не сразу разглядел большой рюкзак, стоящий возле разложенного на подстилке из высушенного тростника спальника. Покопавшись, в нем нашел и принес полную полуторалитровую бутылку с какой-то мутной жидкостью. Протянул парню. Тот, припав губами к горлышку бутылки, сделал несколько жадных глотков, скривившись от пронзившей его боли. «Черт, тебе же нельзя! Ранение в живот!» опомнился Алексей. «Жил, не жил, и по-дурацки голову сложил». Горько усмехнулся сквозь боль раненый. «Я уже все равно не вытяну. Даже живчик сейчас не поможет. Эта падаль разворотила из автомата живот. Был бы сейчас у знахаря в стабе. А так, без вариантов». Не все его слова были понятны Алексею. Парень приподнял голову, глянул на Алексея и протянул ему бутылку. «Хреново себя чувствуешь? Голова раскалывается». Алексей утвердительно кивнул головой. «На, выпей, сразу полегчает. Это лекарство, и тебе теперь без него никуда. Всю жизнь придется пить». Алексей неуверенно поднес к рту липкую от крови бутылку. Парень всю ее испачкал. Преодолевая отвращение и рвотные позывы от мерзкого запаха напитка и крови, сделал несколько глотков. Вкус оказался таким же неприятным, как и запах. С трудом заставил себя проглотить это невероятно противное пойло. Вспомнилось, как в Пятигорске первый раз попробовал минеральную сероводородную воду, воняющую тухлыми яйцами. Такое же ощущение. Горло и желудок слегка обожгло находившимся в неизвестном составе алкоголем, но, как ни странно, ему и впрямь стало лучше, гораздо лучше. «И правда легче стало? Что это?» С удивлением посмотрел на бутылку со странным напитком. «Если коротко, то живон, живчик, называй как хочешь. Я уже говорил, лекарство. Теперь тебе без него никуда». Вновь повторил парень. Алексей сам, без всякого напоминания, снова поднес к рту бутылку, не чувствуя прежней брезгливости. «Эй, погоди, стоп! Стоп, я сказал! Много тоже нельзя! Смотрю, тебе повезло, иммунным оказался, но с прибытием вулей!» Алексей, ничего не понимая, стоял перед раненым, продолжая сжимать в опущенной руке бутылку. Ты «Про какой такой улей сказал? Где я?» Парень вновь горько усмехнулся. «Мужик, ты попал в другой мир и назад никак. Придется с этим смириться. Если повезет, то выживешь. Мне вот не повезло». Капли пота бисером рассыпались на его лбу, увлажнились в глазах. Он с трудом справился с комом в горле. Продолжил. «Грех на мне». «Крыса я! Бог не фраер, все видит и знает. Он, видно, руками этих придурков наказал меня за смерть моего крестного». «Они?» — он кивнул на инспекторов. Наткнулись на меня, когда я на лодке только начал сетку расставлять. И явились на мою голову, чтобы пусто было на том свете. «И давай сразу право качать». Пока к шалашу шли, пытался им объяснить, что они в совершенно другом мире оказались и сейчас не до соблюдения рыболовных правил. Тот, которого ты завалил, начал уже обращаться и накинулся на своего напарника. Я выхватил обрез, но второй опередил меня и всадил очередь в живот. Падая, я все же успел продырявить ему башку. Алексей молча слушал, по-прежнему не все понимая из сказанного раненым. Парень на время умолк, застонал от очередного приступа боли. Лицо его исказилось, но, переборов ее, отхлебнул из вновь забранной у Алексея бутылки и с трудом продолжил свою исповедь. «Так, мужик, верь мне сразу, совершенно нет времени тебя убеждать. Перед смертью хочу хоть частично искупить свой смертный грех». Убил я своего крёстного, позарился на его нычку с хабаром. Вышло мне всё боком. В итоге крёстный мёртв, я тут подыхаю, так и не добравшись до тайника. Как же глупо всё получилось. Прокусил до крови губу и, перетерпев новый приступ, возобновил рассказ. «Когда я... в общем, потом возьмёшь себе моё барахло, пригодится». «На островке можешь еще пару недель пожить, если потребуется. Но потом быстро вали отсюда. Он перегружается раз в два месяца, а то тухляком станешь». «И еще. Хабар в шалаше не оставляй. Просто после перезагрузки его не найдешь. Все исчезнет. Стоянка с шалашом земли. Она останется. Блин, как же больно». Жалею, что спек в прошлый раз не достал. Так, дальше. Живчик. Без него здесь выжить нельзя. Запоминай рецепт. Нужно в водке или в любом алкоголе растворить спороны. Затем обязательно процедить, иначе капец. Осадок ядовитый. Спороны выгребаем из спорового мешка. Это такой нарост на затылке развитых тварей. Они... Это... Тело раненого задрожало, голос прервался, и голова медленно свесилась вниз. Алексей осторожно тронул его за плечо, но парень ничего не ответил. Лишь коротко всхлипнув, опрокинулся на спину, уставившись в небо уже ничего не видевшими глазами. Алексей провел дрожащей ладонью по его лицу, закрывая веки. Опустошенный, застыв как статуя с острова Пасхи, он сидел на траве у окровавленных тел, уставившись невидящими глазами в одну точку. Несуразные события этого утра окончательно доконали его. Очнувшись, перевел взгляд на руки и одежду, выпочканные чужой кровью, устало и обреченно вздохнул и побрел к воде немного отмыться. Предстоял впереди тяжелый день. В первую очередь необходимо похоронить погибших, обдумать сложившуюся ситуацию и решить, что делать дальше. В шалаше нашлась саперная лопатка. Дома в чулане такая же лежит. Дома. Где дома, где я теперь? С невыносимой болью и тоской подумалось Алексею. Выкопав поглубже небольшую траншею, чтобы хватило места для трех человек, перетащил в нее тела погибших, предварительно обыскав их и на всякий случай сфотографировав на фотокамеру. Обнаруженную в карманах мелочевку сложил в одну кучку. Потом разберусь. Одежда практически у всех оказалась окровавленной. Алексей, несмотря на неясную впереди ситуацию, все же не захотел себе ее оставить. Забрал лишь удобную разгрузку одного из инспекторов, более новую и относительно чистую. Позже где-нибудь при необходимости разживется остальными нужными ему вещами. Плашмя слегка обстучал лопаткой небольшой могильный холмик. и Если верить парню, то во время ближайшей перезагрузки эта братская могила исчезнет». Управившись с грязной и печальной работой, вновь сходил к воде, почистил одежду и вымылся сам. Желудок требовал пищу, напоминая о себе урчанием. Несмотря на все беды, свалившиеся, как ком снега на голову Алексея, надо все же подумать и о себе любимом. Собираясь на рыбалку, он взял, как обычно, небольшой термос с чаем с традиционными кусочками лимона, плюс небольшой бутерброд с сыром и маслом, литровую бутылку питьевой воды, которую зачастую полной приносил обратно. Лучше взять, чем потом страдать от жажды. Когда помнишь, что в лодке есть вода, так и пить особо не хочется. Залив реки находился в получасе ходьбы спокойным шагом от дома, поэтому такого набора ему вполне хватало, тем более, что рыбачил он обычно до середины дня, успев к этому времени выловить свою норму. Учитывая, что лодку и снасти он носил в специально им самим пошитом рюкзаке, то лишний килограмм рыбы давал о себе знать, а он чайний юноша богатырского сложения». Вновь очередные воспоминания из его рыболовной практики. Нарвавшись как-то на сумасшедший клев судака на балду, это такая приманка из свинцовой пульки по центру на петле из лески и болтающихся по бокам крючков, Алексей выловил девятнадцать килограммовых судаков и плюс еще леща, тоже на килошку. Жадность фраера чуть не сгубила, еле все допер до дома. После же, став постарше, старался придерживаться пятикилограммовой нормы вылова. Из кратковременных раздумий вывел продолжавший урчать желудок. Неторопливо сходил к лодке, вернувшись обратно с пакетом еды и термосом, разложил принесенное на столике, тут же с жадностью накинулся на бутерброд, запивая ароматным сладким чаем с кислинкой от настоявшихся в нем лимонов. Добавка не потребовалась. В принципе, ему хватило в данную минуту приглушить чувство голода. Желудок довольствовался малым на время. Теперь предстояла задача провести полную инспекцию рыбацкого островка, доставшегося в наследство оружия, имущества и прикинуть, что делать дальше. Вещей у парня оказалось не так уж и много. Удобный камуфляжный тактический рюкзак литров на 50 с дополнительными двумя подсумками и фронтальной сумкой. В нем пара сменного нательного белья, новые теплые носки. В левом подсумке находилась прозрачная косметическая сумочка с мыльнорыльными принадлежностями, что очень здорово. В правом он нашел пластмассовую коробочку, перетянутую резинкой, с завернутыми в чистый носовой платок пятью серыми виноградинами. Наверное, это спороны, о которых упоминал покойный. Еще были полотняный мешок с россыпью охотничьих патронов, пока не пересчитывал. Шесть пакетов ИРП, большой кинжал в ножнах. Уже упомянутая разгрузка с пистолетом Макарова и еще один ПМ стандартной поясной кабуре, один АКМС, на каждое оружие по два магазина. Две компактных радиостанции Моторола, мобильники инспекторов, их пайка, зажигалки, сигареты, вся карманная мелочевка, саперная лопатка, обрез тульской двухстволки 16-го калибра, железная кирка с деревянной ручкой. «Интересно, для чего она?» Но самое главное и ценное из находок, не считая, конечно, оружия, это записная книжка. Алексей не сразу обнаружил ее внутри рюкзака, а лежала в потайном кармане. Большой блокнот в кожаной обложке. Сразу даже и не понял, какой информационный клад попал ему в руки. Вначале просто быстро пролистал страницы и отложил в сторону, не придав ей значения. Вечерело. От воды тянуло осенней прохладой. Алексей сидел на бревнышке у стреляющего искрами в небо костра и, задумчиво глядя на огонь, прихлебывал из крышки термоса еще горячий кофе. Двухлитровый китайский термос нашелся в катере, как и дневная пайка на двух человек. Он уже успел поужинать, еды ему вполне хватило, да еще и осталось чем утром перекусить. Это не считая найденных в шалаше распечатанных упаковок российского и белорусского ИРП. Их он не стал трогать. Решил в первую очередь доесть скоропортящиеся продукты – вареные яйца, бутерброды с маслом, сыром и колбасой. Небольшой ветерок шевелил страницы, раскрытые, лежащие на коленях записной книжки. Алексей переваривал полученную из нее информацию. Медленно вертел в руках уже пустую крышку от термоса, вспоминая, как днем вновь открыл книжку, начал читать и забыл про время. Парень не успел толком рассказать об этом миде, но за него теперь это сделала книжка. Странно, но почему он не упомянул о ней, не хотел или просто забыл про нее? С разорванным животом не только это забудешь. «А парнишка-то оказался неплохим художником». В чем-в чем, а в этом Алексей хорошо разбирался. В свое время после армии он окончил художественное училище, что и предопределило его будущее. Хотя многие сокурсники после окончания учебы в художке в основном работали совершенно в других сферах, он остался верен своей профессии и до попадания сюда работал художником в рекламной фирме. Изобилуя рисунками, записная книжка оказалась своего рода памяткой путеводителем по улью. Почему улью? Так он, как пчелиные соты, состоит из кластеров, скопированных фрагментов родной земли, вместе со всем, что в последний момент находилось на этих участках. Леса, реки, вся инфраструктура, люди. Какое счастье осознавать, что и я копия, подумал Алексей. «Земной я вечером вернусь домой с рыбалки, порадую женой и дочек-близняшек трофейным уловом». «Господи, я очень прошу, пусть у них там все будет хорошо». Алексей зачем-то поднял голову и посмотрел на звездное небо, хмыкнул и пожал плечами. «Где она, эта параллельность?» Машинально махнул со щеки слезинку. «Любимые мои, будьте счастливы». Несмотря на грусть, настроение поднялось, и он дальше продолжил изучение книжки. «Так, что там дальше? Чтобы выжить, надо убивать разных тварей». Алексей посмотрел картинки с изображением в разных стадиях развития монстров. «Ну и рожа. Ночью увидишь во сне, не проснешься. Пр. Перевернул страницу и еще раз отметил мастерство покойного художника. Надо отдать должное, все же хорошо парнишка рисовал, профессионально. Хм, он на малолетку попал случайно не за желание и умение рисовать красивые денежные купюры. Следующие изображения его заинтересовали больше всего. Так, это Топтун. Ну и лапы, скорее лапище. А защита у него какая мощная. Вот эти бронированные костяные на шлепке хрен чем пробьешь. Господи, а эту тварь, которая называется рубер, чем валить? Ага, вот и пометки, чем и как. Он с удивлением рассматривал нового монстра, поразившего своим видом и размером. Называется элита, вершина пищевой цепочки. Чур меня чур. Чем дальше вчитывался Алексей в описание мира, тем чаще мурашки большими стадами бегали по коже, волосы вставали дыбом. Перелистнув очередную страницу, увидел изображение кирки, что нашел в шалаше. «Клюв служит для проламывания черепов. Бесшумное оружие. Твари всегда бегут на звук выстрелов. Для них это приглашение на обед. Экономит патроны». Спасибо за ценную информацию. Вот что на будущее. Чтение книжки и изучение материала заняло весь оставшийся день. Очуметь, когда он успел собрать всю информацию. Ну, правильно, он там что-то говорил про крестного. Очевидно, с его помощью и написал памятку. А откуда рисунки монстров? Успел со всеми познакомиться, и при этом ему повезло остаться в живых? Кто этот крестный? Они вместе сюда провалились с земли. Как много вопросов и как мало ответов. Информационный текст с рисунками периодически чередовался с просто какими-либо зарисовками. На одном из листов Алексей увидел портрет какого-то мужчины лет сорока пяти в камуфляжной куртке, из разворота которой проглядывал тельник. Короткая стрижка, прямой нос, под ним чапаевские усы, глаза с прищуром, на правой щеке шрам. Под рисунком, кто бы сомневался, в кавычках написано «Чапай». Рядом совсем маленькими буквами написано «Прости». Так вот он какой крестный. Рука расслабилась, крышка от термоса упала под ноги. Алексей вздрогнул и открыл глаза, не заметил, как уснул. «Хватит тут сидеть, пора и на боковую». Сложил книжку, подхватил прислоненный к бревнышку у ног автомат и отнес его в шалаш. Внутри уже стояли оба рюкзака, тактический и его, с лодки. Автомат положил в тактический рюкзак, где лежали второй ПМ и обрез. Забрался в теплый спальник. Под правой рукой, так на всякий случай, находился ПМ. Вряд ли кто-то посетит ночью этот островок. Следов присутствия живности после дневного тщательного осмотра он не обнаружил. Едва прикрыл глаза, как моментально уснул. Усталость, пережитые события сделали свое дело.